«Выходит, ты теперь разговариваешь, да?» — спросила меня Тавиа. Я посмотрела на нее и, внезапно смутившись, опустила глаза. «Да, это так». Краем глаза я увидела, как она коротко кивнула. «Это бы порадовало леди, твою матушку». Она мне как-то раз сказала, что ты можешь произносить множество слов, но стесняешься. Я уставилась на покрытую отметинами столешницу. Мне сделалось не по себе». Я рассердилась, что служанка знала, что я умею говорить, и ничего не сказала. Но я также оценила то, что она сохранила мою тайну. Возможно, я была слишком низкого мнения о Таве. Она поставила на стол рядом с моим хлебом горшочек с маминым мёдом. Я взглянула на него. Теперь, когда мамы нет, кто будет летом заботиться о пчёлах и собирать мёд? Выходит, это моя забота. Вот только получится ли у меня Последние пару месяцев я пыталась но в одиночку у меня не слишком-то получалось. Я наблюдала за мамой и помогала ей, но когда попробовала собрать мёд и воск сама, вышло полное безобразие. Несколько свечей, которые я сделала, были неровными и грубыми. В горшочках с мёдом плавали кусочки воска и, наверное, пчёл. Мне не хватило смелости кому-то на это указать. Чтобы прибраться в мастерской меда и свечей, ушло много часов. Я спросил у себя, не придется ли нам теперь покупать свечи. А где покупают свечи? И купим ли мы ароматные для особых дней? У них не будет того запаха, какой был у маминых. Когда в кухню зашел отец, я подняла голову. «Я тебя искал», — сурово проговорил он. «Ты была не в постели». «Я пришла сюда, чтобы поесть». Папа, я больше не хочу сжигать мамины свечи. Я хочу их сохранить. Он глядел на меня на протяжении трёх ударов сердца. Сохранить для чего? Для особых случаев, когда мне захочется вспомнить её запах. Папа, кто будет делать всё то, что она делала? Кто будет заботиться о булях, качать мёрт, шить мне одежду и класть мешочки лаванды в мой сундук с вещами? «Или всего этого больше не будет, раз ее больше нет?» Он стоял посреди кухни совершенно неподвижно и просто смотрел на меня темными глазами, полными боли. Выглядел он неопрятно. Курчавые волосы, отросшие после траурной стрижки, торчали во все стороны. Борода топорщилась, и он был в той же мятой рубашке, что вчера промокла под дождем. Я поняла, что он не вытряхнул и не расправил ее». но снял и швырнул на стул или поверх столбика кровати. Мне было его жаль. Мама всегда напоминала ему, как делать правильно. Потом я вспомнила, что и сама не расчесала волосы прежде чем выйти из комнаты. Минувшим вечером я их тоже не расчёсывала, они были ещё слишком короткими, чтобы заплетать косу. Я подняла руку и ощупала свою взлохмаченную голову. Мы с ним два сапога пара. Он шевельнулся, как будто ожил. Подошёл к столу, тяжело опустился на скамью напротив меня. А она многое по дому делала, да? Столько всего. А в оде не думаешь, пока колодец не пересохнет. Я взглянула на него. Он вздохнул. Мы сбережем её ароматные свечи для тебя. Что касается всего остального, ну Твоя сестра Нетл уже сказала, что мне лучше нанять больше прислуги, чтобы поддерживать дом в порядке. Наверное, она права. Возможно, она намеревается чаще сюда приезжать и привозить с собой друзей. Так что здесь поселятся новые люди и станут нам помогать. Я уже послал за своей кузиной. Она прибудет через несколько дней. Её зовут Шун. Ей примерно 20. Надеюсь, она тебе понравится. Майлд и Тави так напряжённо прислушивались, что в кухне наступила почти полная тишина. Я хотела спросить, откуда вдруг взялась кузина, если раньше мне ничего про нее не говорили. Может, у моего отца есть еще брат или сестра, о которых мне неведомо. Я хотела разобраться, но не могла задавать вопросы при служанках. Я заявила без обиняков, не хочу, чтобы кто-то чужой здесь поселился. «Разве мы не справимся сами?» «Хотел бы я», — ответил отец. «Хотел бы я», — ответил отец. Тавия подошла и поставила на стол круглобокий чайник с горячим чаем. Мы обычно не завтракали в кухне, но я понимала, а она надеялась, что отец останется за столом и продолжит говорить. Я спросила себя, осознаёт ли он, насколько их интересует этот разговор. Но это невозможно, Би. Ни для кого из нас. Иногда мне придётся уезжать. из ивы в полеса. И на это время тебе понадобится кто-то, кто будет о тебе заботиться. Кто-то должен научить тебя всем вещам, которые полагается знать девочкам, но ну, не только читать и считать, но шить, заботиться о себе, причёсываться и ну всему такому прочему. Я с беспокойством смотрела на него, понимая, что он смыслит в этом прочем не больше, чем я. У меня вырвалось, было бы куда проще, будь я мальчиком. Тогда нам бы не понадобилось, чтобы кто-то чужой сюда приезжал. Это вызвало у отца короткий смешок. Потом он снова помрачнел. Ну ты не мальчик. И даже будь оно так, нам бы всё равно понадобилась помощь. Мы с Нетл об этом говорили несколько раз. Я совсем забросил дела ибо в лесо Ревел ходит за мной по пятам уже несколько месяцев. В одной комнате забился дымоход, в другой промокла стена. Я больше не могу это откладывать. В доме нужно устроить хорошую уборку и впредь за ним следить. Мы с твоей матерью весной говорили обо всём, что нужно починить летом. Он опять замер, с отрешённым видом. А теперь уже скоро зима, и ничего не сделано. Чашка, которую Тавия поставила рядом с его локтем на блюдце, тихонько загребежала об блюдце. Тавия осторожно подвинула её ближе к отцу. "Спасибо", машинально ответил он. Потом повернулся и посмотрел на нашу служанку. Мне так жаль Тавья. Я должен был заранее тебя предупредить. Ридол привезёт мою кузину, и, возможно, задержится здесь на несколько дней. Надо решить, какие комнаты мы отдадим Шун и ну не знаю, что ещё надо сделать. Её ветвь в моей семье довольно состоятельная. Она, наверное, захочет собственную горничную. Мой отец умолк. И нахмурил брови, словно вдруг вспомнив о чём-то неприятном. Он молчал. Повариха Натмек месила тесто, когда я вошла в кухню. Я посмотрела на неё. Она тихонько распластывала его на доске, вся обратившись в слух. Я осмелилась нарушить тишину, не знала, что у меня есть кузина. Он перевёл дух. Боюсь, мы с роднёй не близки. Но при всём этом, если случается беда, Они вспоминают, что кровь не водится, и потому что он приезжает, чтобы помочь нам, по крайней мере, на время. Шун Шунфальстер так её зовут. Её мама не любила, спросила я, и Майлд нервно хихикнула. Мой отец выпрямился и налил себе чаю. Вообще-то да, не любила. И потому, когда она приедет, мы будем добры и не станем задавать ей вопросы о её имени и доме. Думаю, ей у нас настолько же понравится, насколько мы будем ей благодарны за приезд. Когда она здесь появится, то, наверное, будет чувствовать себя неловко и уставшей с дороги. Так что поначалу не будем от нее многого ожидать, ладно?» «Ладно», — сказала я, и почувствовала растущее недоумение. «Что-то тут было не так, и я не могла понять, что именно. Неужели отец мне лгал?» Я наблюдала за его лицом, пока он потягивал чай, и не могла разобраться. Я хотела задать прямой вопрос, но в последний момент передумала. Не стоит вынуждать его признаваться во вранье перед Тавией, Майлд и Поварихой. Спрошу его позже. Вместо этого я сообщила ему, прошлой ночью мне приснился особенный сон. Мне нужны перо, чернила и бумага, чтобы его записать. «Да, правда?» — благосклонно спросил отец. «Да?» Он мне улыбнулся, но я вдруг спиной почувствовала, как Майлд и Тавия обмениваются потрясёнными взглядами. Они узнавали обо мне слишком много и слишком быстро, но я поняла, что меня это не волнует. Может, моя жизнь сделается проще, если они перестанут считать меня дурочкой. "Да, я так хочу", твёрдо проговорила я. Он об этом сказал так, словно моя просьба была всего лишь внезапным капризом, а не чем-то важным. Неужели он не понял, каким необыкновенным был мой сон? Я решила объяснить. Сон мне приснился весь чёрный и золотой. Цвета во сне были очень яркие, и всё казалось таким большим, что даже самые маленькие детали нельзя было упустить из вида. Всё началось в мамином саду. Лаванду осеили пчёлы, и в воздухе витал сладкий аромат. Я была там, Потом я увидела длинную подъездную дорогу, ведущую к дому. По ней приближались четыре волка. Бежали парами — белый, серый и два рыжих. Но это были не волки. Я ненадолго замолчал и пытаясь подыскать нужное слово для существ, которых видела только во сне. Не было у них ни волчьей красоты, ни волчьей чести. Они шли, крадучись, поджав хвосты, уши у них были круглые. А из ал их распахнутых пастей всё время текли слюни. Они были мерзкими. Нет, не так, они были слугами мерзости и пришли охотиться за тем, кто служил правдиности. Улыбка моего отца сделалась озадаченной. Это довольно подробный сон, сказал он. Я повернулась к Таве, по-моему, бекон горит. Она вздрогнула, словно я уколола её булавкой, повернулась к сковороде. где полоски бекона шипели и уже начинали дымиться, и убрала её с огня. Да уж, пробормотала она и занялась беконом. Я снова повернулась к отцу и своему хлебу с маслом съела два куска и выпила немного молока, а потом продолжила: Я ведь тебе сказала, что это особый сон. Они мне всё снятся и снятся, и мой долг всё запомнить и сохранить. Его улыбка начала таять. Почему? Я, пожалуй, плечами просто так надо. Это ведь еще не все. После того, как фальшивые волки проходят мимо, я нахожу на земле крыло бабочки. Я его поднимаю, но в это время крыло становится все больше и больше, и под ним оказывается бледный человек, белый, как мел, и холодный, как рыба. Я решаю, что он мертвый, но тут он открывает глаза. Они бесцветные. Он не произносит ни слова слова. но разжимает руку, чтобы говорить. Он умирает, и из его глаз сыплются рубины. Мой отец поставил чашку на стол, и попал на край блюдца, чашка перевернулась, расплескав содержимое и покатилась по столу, оставляя за собой след из чая. "Проклятье!" вскричал он незнакомым голосом и вскочил, едва не перевернув с камью. "О, сэр, ничего страшного, я приберусь", воскликнула Тавия и подбежала к нему с тряпкой. Отец попятился от стола, стряхивая с руки горячий чай. Я доела свой ломоть хлеба с маслом. Особый сон пробудил во мне голод. Я спросила, а бекон скоро будет? Майлд принесла тарелку. Бекон лишь чуть-чуть подгорел, и поскольку он мне нравился хрустящим, я не вытражала. «Мне надо немного прогуляться на свежем воздухе», — сказал отец. Он подошел к двери, открыл ее и уставился на грязный кухонный двор, — Вдыхая полной грудью прохладный зимний воздух, он заодно выхолаживал и кухню. Сэр, а пара, укоризненно заметила Тавия, кивая на открытую дверь. Он ничего не сказал, но вышел без плаща, без куртки. "Мне нужна бумага", крикнула я ему вслед, расстроенная тем, что он отнёсся к моей просьбе и моему сну так небрежно. "Возьми с моего стола всё, что нужно", сказал отец, не обернувшись, и закрыл за собой дверь. Остаток дня я отца почти не видела. Я знала, он был занят, переворачивал ивовый лес вверх дном ради своей затеи. Для моей кузины выбрали комнаты, вытащили постельные принадлежности из кедровых сундуков и проверили, прочистили дымоход, где обнаружилось чьё-то гнездо. На протяжении следующих двух дней переполох всё усиливался. Наш управляющий Ревал был в полном восторге. и метался по дому во всех направлениях, выдумывая всё новые и новые задания для слуг. К нашим дверям потоком шли незнакомые люди. Отец и Ревел говорили с ними в кабинете особняка, отбирая ремесленников и работников, горничных и слуг. Уже на следующий день некоторые вернулись с инструментами и принялись за работу. А другие привезли на тачках свои пожитки, чтобы поселиться в крыле особняка, отведённом для прислуги. Куда бы я ни пошла, везде кипела работа. Люди мыли полы и полировали паркет, вытаскивали мебель из чуланов. Плотник с помощниками пришли починить прохудившуюся крышу в одной из оранжерей. В таком шуме и суматохе я вернулась к привычке вести себя тихо и скрытно. Никто не заметил. Когда бы я не увидела отца, он с кем-то разговаривал, изучал какую-нибудь бумагу или шел мрачный, с ревелом за спиной. — Да. И тот указывал на какие-нибудь вещи и жаловался. Когда он смотрел на меня, то улыбался, но что-то было печальное в его глазах и болезненное в изгибе рта, отчего мне хотелось куда-нибудь удрать и спрятаться. Так я и сделала. Взяла бумагу, чернила и перья с его стола, и поскольку он сказал, что я могу брать что угодно, я так и поступила. Забрала хороший велень, а также его лучшие цветные чернила и перья с медными наконечниками. Ещё я взяла свечи. Я собрала много маминых свечей и спрятала их в своей комнате, где они наполнили ароматами мой сундук с одеждой и мои сны. Ещё я прихватила высокие белые и медленно горящие свечи, которые мы сделали вместе, и спрятала в своей шпионской комнатки. Я много всего набрала в те дни, когда отец про меня забыл. Чёрствый хлеб и сушёные фрукты и красивую деревянную коробку, чтобы крысы до них не добрались. Кувшин с пробкой для воды и шербатую чашку, что такой-то никто не хватится. Шерстяное одеяло, вывешенное, чтобы проветрилось. Таве сказала, что его поели мыши, и гадица она только на тряпке для полировки. Суета в выговом лесу царила такая, что я воровал и безнаказанно, и никто не заметил, потому что каждый думал, что пропавшую вещь куда-то переложили. Я нашла ковер с красно-оранжевым узором, лишь самую малость великоватый для моей шпионской норы. Я чуть подвернула его возле стен, и моя комната стала уютным гнездышком. Из запасов мамы я взяла лаванду, которую мы собирали вместе, и другие ароматные травы в мешочках. Моя укромная нора сделалась довольно уютной, Я не ходила в неё через кабинет отца. Каким-то образом я понимала, что он не одобрит, сколько времени я там провожу. И потому разыскала тайную дверь в кладовой и соорудила возле неё стену из ящиков с солёной рыбой. Я оставила место лишь для того, чтобы пробираться позади ящиков, открывать потайную дверь и протискиваться внутрь. Я закрывала дверь за собой, но следила за тем, чтобы она не защёлкивалась. Я так и не нашла, как открыть ее из кладовой, так что всегда оставляла маленькую щель. Я отметила мелом свой путь через лабиринт и вымела паутину и мышиный помет. Развесила пучки ароматных трав вдоль своей дороги в маленькую комнатку, чтобы даже в полной темноте находить дорогу по запаху. Я ее быстро выучила, но ту ужасную ночь так и не забыла. Оказалось, что тайных ходов в стенах куда больше, чем сказал отец». Интересно, намерен ли он это сделал или же проглядел маленькие и узкие лазы. Мне пришлось отложить разведку на другой раз. Нужно было записать множество старых снов, не упустив ни одной детали. Я записала свой сон о летающем олене и тот, где был гобелен с древними королями, высокими и золотоглазыми. Шесть страниц ушло на то, чтобы записать сон о мальчике, белом как рыба, в лодке без вёсел, проданном в рабство. Я записала сон о том, как мой отец вскрывал себе грудь, вытаскивал сердце и прижимал его к какому-то камню до тех пор, пока кровь не покидала его до последней капли. Я не понимала смысла своих снов, но спешила доверить их бумаге в надежде, что кто-нибудь однажды сможет их расшифровать. Я писала, пока пальцы не покрылись разноцветными чернильными пятнами, и руки не начали ужасно болеть. Я стащила еще бумаги и продолжила писать. А по вечерам, укладываясь в постель, я читала. У моей мамы было три книги, принадлежавшие только ей. Одна «Травник» — подарок Пэшенс. Пэшенс получила его в подарок от моего отца и, по-моему, послала книгу маме, когда они обе думали, что он умер. — Да. Другая книга о цветах, а третья о пчёлах. Её мама написала сама. И это была не настоящая книга и не свиток, но пачка листов бумаги, в которых пробили дырки и переплели ленточкой. Это был скорее её дневник о пчёлах. И я его любила больше всего. От первой страницы до последней я видела, как её почерк становится уверенней, слова правильней, а замечания делаются проницательней. по мере того, как познания в пчеловодстве увеличиваются. Я читала этот дневник раз за разом и обещала себе, что буду лучше заботиться о бульях. Пэйшенс всю свою жизнь собирала книги и манускрипты. Многие вынесла из библиотеки в Олиньем замке. Кое-какие книги были очень дорогими, с обложками из дуба, кожаными ремнями и серебряными застежками — подарки, с помощью которых кто-то надеялся приобрести её благосклонность в те времена, когда Чейвел был будущим королём, и все предполагали, что однажды она сделается королевой Пейшенс. Таких красивых томов было немного. Большую часть она продала в тёмные дни войны с пиратами красных кораблей. Те, что остались, были тяжёлыми и увы скучными. всякие исторические хроники, превозносившие славу предыдущих поколений, видевших, история, написанная скорее для того, чтобы подольститься к знати, а не для того, чтобы о чём-то поведать. Часто на полях попадались дизвительные замечания рукой Пэшенс, выражавшие сомнения в истинности написанного. Часто они заставляли меня неудержимо хихикать. Я как будто заглядывала в её душу и видела то, чем она ни с кем не делилась. И её пометки выцветали, так что я обновляла их чёрными чернилами, когда обнаруживала